23. Отчет спецслужб. 23 марта Михаил снова пришел к императору с целой пачкой указов. В пачке были указы о новом порохе, новой взрывчатке, о капсулях, взрывателях и патронах, о синтезе каучука, нефтедобычи и нефтепереработки. Хотел снова попросить брата ускорить согласование указов в канцелярии. Просить не пришлось. Быстро проглядев титульные листы всех указов, Александр пообещал сегодня же, отложив все дела, прочитать указы и отдать их статс-секретарю канцелярии, поставив срок согласования всех указов по взрывчатым веществам семь дней, а по нефти две недели. «Как эта канцелярия сможет провести указы через все инстанции за неделю?» – не поверил Михаил. «А вот так!» – с гордостью заявил Александр. По секретным указу я новый порядок прохождения дел через канцелярию установил. Указ должностному лицу приносит на подпись Фельдьегер из Датай. Вручает и требует запереть дверь кабинета, чтобы никто посторонний не вошел. Затем чиновник подписывает обязательства о сохранении тайны и читает указ. Если возражений нет, то подписывает. А если есть, то вместе с Фельдьегером сразу же едет к статс-секретарю канцелярии. Долгоруков принимает их немедленно. Если возражения несерьезны, чиновник получает от князя строгое внушение. В другой раз он уже по пустякам князя Долгорукова не побеспокоит. А если возражения существенны, то он из канцелярии сразу едет к куратору этого указа. А кураторов и указов у нас всего трое. Ты, Константин или Николай. К тебе кто-нибудь с проектами указов подъезжал? Да нет, не приезжали. Вот то-то же. Даже к Долгорукову бояться ездить. А Константину, начальник департамента Министерства финансов Белосельский, сунулся было с возражениями, так потом долго в себя приходил. Константин его показательно отчитал. «Теперь вся чиновничья рать трижды думает, прежде чем проект секретного указа волокитить. Не сомневайся, если срок сорвут, я виновных с должностей поснимаю. Канцелярия уже выяснила, как работать по-новому. Теперь всех министерских чинуш воспитывать будем». Вообще, с армией здорово получилось, когда всех возрастных со службы уволили. Гораздо быстрее все военные шестеренки закрутились. Теперь вот думаю, не ввести ли возрастной ценз и для чинов-братьев, а то прямо спят на ходу. Думаю, начать с Министерства финансов, на пробу. А какой ценз думаешь ввести? По сравнению с армейскими рангами, добавлю по пять лет возраста по каждому классу табеля о рангах. Все же чиновникам в походы ходить и, наконец, какать не требуется. Отличная идея, твое императорское величество. С Минфина и следует начать, а потом взяться за Министерство государственного имущества. Когда указы по промышленным трестам готовил, на них больше всего времени убил. Но с остальными лучше повременить, пока все гвардейские полки из столицы уйдут, и новых призывников в полки наберут». Так спокойней будет. Ты в курсе, что указ по реформе флота, который Константин готовил, уже действует? Что указ ты подписал, слышал? А как дела по нему идут? Увольняем сверхсрочников. Набираем из них команды кораблей, которые пойдут на Дальний Восток. Офицерский состав команды уже сформирован. И солдат от служивших тоже набираем. Желающих много больше, чем нужно. Берем только добровольцев, при том с рекомендациями от командиров. Указ по набору отставников на Дальний Восток я сам подготовил. На месте будем им давать по 20 десятин земли, охотничье оружие с огнеприпасами, комплект сельского инвентаря, семенной материал, утварь и материалы для строительства дома. За исключением дерева и камня, понятное дело. После постройки укрепленного поселения поверстаем всех переселенцев в казаки. Думаю, не позднее 20 мая первая эскадра выйдет в поход. А вот это отлично, брат. Теперь точно золото Аляски нашим будет. Директива командующему эскадры уже готова? Константин готовит. Общие указания я ему уже дал. Позволю знать, какие. Подробности можешь узнать у Константина. А вкратце это будет так. В Индийском океане, на Мальдивских островах и в Индонезии оставят по одному фрегату, якобы для ремонта. Их задача — присмотреть подходящие островки для баз флота. В Николаевске на Амуре и в Петропавловске-Камчатском оставят по одному ветхому линейному кораблю под разборку и по одному малому для каботажного сообщения. Все остальные корабли идут на Аляску до Новоархангельска. Там все ветхие корабли разбирают. Крепкие корабли после разгрузки и ремонта идут обратно. В следующий раз Михаил побывал у брата, когда император заслушивал отчеты начальников спецслужб. Присутствовали все трое братьев императора, управляющий корпуса жандармов и третьего отделения канцелярии Е и В князь Долгоруков Василий Андреевич и управляющий третьего отделения канцелярии Тимошов Александр Егорович. Первым отчитывался начальник государственной службы охраны императора князь Голицын. Князь доложил, что штат службы укомплектован. Служба включает в себя отдел охраны императора, отдел охраны императрицы и наследников а также три отдела охраны великих князей с семьями. Общий штат службы – 360 человек. Самый крупный отдел охраны императора насчитывает 135 человек. Охрана особой императора обеспечивается круглосуточно как в помещениях, так и при передвижениях пешком и любыми видами транспорта. Охрана ведется как офицерами в форме жандармов, так и офицерами в штатском платье. Офицеры имеют приказ стрелять на поражение при любых попытках обнажить оружие любыми лицами. Все подозрительно ведущие себя лица задерживаются на месте. Обучение офицеров ведется в соответствии с инструкцией, утвержденной императором. При перемещении по городам империи для патрулирования по маршруту следования привлекаются дополнительно силы местных подразделений корпуса жандармов и полиции. Отдел охраны императрицы и наследников имеет в штате 90 офицеров. Остальные отделы имеют численность по 45 человек, в каждом из них охраной самих великих князей занимаются по 35 человек. За прошедший период попыток нападения на охраняемых особо не было. Задержано 28 подозрительных лиц, которые переданы в корпус жандармов для проведения дознания. Император выразил удовлетворение службы охраны, однако высказал пожелание, чтобы офицеры ГОСах использовали преимущественно штатское платье, а жандармскую форму надевали только в протокольных случаях. Следующим отчитался начальник государственной тайной полиции полковник Заславский. Он доложил, что сформированы полностью центральное управление службы в количестве 12 офицеров и отделение по Петербургской губернии в количестве 60 офицеров. В других губерниях формирование отделений службы продолжается. К настоящему моменту набрано две трети штатного состава губернских отделений который утвержден в количестве 530 человек. Офицеры приступили к формированию агентурной сети. И Ее общая численность предполагается в пределах 5000 агентов. Денежные средства для набора агентов выделены. Ведется обучение офицеров приемами агентурной работы согласно полученным службой инструкциям. Уже имеются первые результаты работы. Благодаря агентуре в гвардейских полках, выводимых из столицы, выявлены 17 офицеров, неуважительно отзывавшихся о императоре и его указах, призывавших сослуживцев к открытому неповиновению. Все они арестованы жандармерией и ожидают суда. Еще 29 офицеров прилюдно хаяли указы императора. Сообщения об их неблагонадежности направляются в губернские отделения ГОТАП по месту их дальнейшей службы для дальнейшего наблюдения. В соответствии с указами вашего императорского величества начата проверка расходования средств на строительстве Варшавской железной дороги. Выявлено значительное перерасходование средств Главного общества российских железных дорог подрядчиками. В частности, подрядчик Адельсон заключил с гражданином Бурносовым подряд на отсыпку грунтового полотна дороги по вдвое завышенным ценам против обычно принятых. Проверка расходно-приходных книг Бурносова показала, что непосредственные исполнители работ получили за даже меньше обычного. Остальные деньги Бурносовым присвоены. Будучи взятым под арест, Бурносов показал, что половину этих средств он передал Адельсону. В отношении последнего ведется негласная проверка соответствия его доходов и расходов. Ведутся проверки еще в отношении нескольких подрядчиков, уже выявлены факты их мошенничества. «С этим вы очень хорошо поработали, полковник», – прервал доклад Заславского императора. Побыстрее передайте дело в суд. А мне пришлите докладную записку. На основании вашей докладной я подготовлю указ об объявлении строительства железных дорог делом особой государственной важности. После этого дело передадим в ведение особого суда. В отношении других подрядчиков тоже проводите расследование поскорее и передавайте их дела прямо в особый суд. Что еще скажете? Служба ведет расследование о мошенничестве при проведении закупок для нужд двора вашего императорского величества. «Нами негласно проверено соответствие доходов и расходов некоторых придворных лиц. Уже выявлено явное несоответствие у обергов Маршала князя Ленского и обершталтмейстера графа Покровского. Проведенная проверка счетов на закупку продовольствия и фуража для нужд двора показала, что провизия поставлялась по заказу обергофмаршала Ленского купцом первой гильдии Бричкиным по завышенным втрое ценам». Фураж поставлялся обершталтмейстеру, Покровскому, купцом первой гильдии, Воротовым, по ценам завышенным вдвое. На допросах Бричкин и Воротов показали, что делились полученной прибылью с заказчиками. «Прошу согласия вашего императорского величества на арест Ленского и Покровского». «Подайте мне об этом докладную записку немедленно. Сегодня же я ее подпишу. Расследование в отношении других придворных чинов продолжайте. Проверьте всех, кто ведал закупками для двора». как моего, так и для дворов великих князей. Может быть, мы не тех, кого надо сократили. Я вами весьма доволен, полковник, выражая вам благодарность. Отличившихся сотрудников представьте к награждению». Михаил дослушал доклад Заславского с чувством глубокого удовлетворения. «Чем больше вскроется злоупотребление со стороны аристократов, тем сильнее будет поколеблена вера Александра в дворянство, как в опору трона». Следующим отчитывался начальник дивизии по охране государственных тайн генерал-майор Мещеряков. Он сообщил, что сформированы штаб дивизии в количестве 26 офицеров и полк Петербургской губернии в количестве 610 человек, из них 180 офицеров. Формируются батальоны, роты и взводы в других губерниях. Их численность будет зависеть от количества секретных работ, проводимых в каждой губернии. «За всеми носителями государственных тайн, поименованных в секретных указах, организовано круглосуточное наблюдение. На заводах, где ведутся особо секретные работы, организован контроль за хранением и оборотом секретных документов. В цеха, где ведутся секретные работы, посторонние лица не допускаются. Перевозка секретных документов осуществляется только в фельдъегерями до ТАИ. Заметьте, — заявил Мещеряков, — протокол нашего заседания ведет майор нашей дивизии Вильяминов. В соответствии с утвержденной инструкцией, все материалы секретных служб тоже являются государственной тайной. Попыток выкрасть секретные документы пока не выявлено. Однако на заводах довольно часто фиксируются попытки любопытствующих лиц ознакомиться с секретными работами. Такие попытки пресекаются. Трижды пресечены такие попытки со стороны сотрудников иностранных посольств. Сведения о лицах, совершивших такие попытки, передаются в ГОТАП. «То, что попыток выкрасть секрет пока еще не было, это для вас не повод расслабляться, генерал», — строго заметил ему император. «Не сомневайтесь, как только правительство других стран пронюхает о ведущихся у нас секретных работах, их агенты налетят как мухи на мед. Мы намерены самым тщательнейшим образом выполнять все утвержденные инструкции и не допустим утечек гостайн, ваше императорское величество», — заключил генерал-майор. «Что скажете о лицах, пытавшихся проникнуть в секретные цеха, полковник?» Обратился Александр к Заславскому. «За всеми этими лицами установлено наблюдение с целью выяснения, является ли проявленный ими интерес к секретным цехам простым любопытством или попыткой шпионажа. в случае продолжения попыток шпионажа будем арестовывать после того, как установим их связь. Посольских работников арестовывать мы не имеем права, Если таковых установим, доложу вашему императорскому величеству лично. Все по инструкции. Хорошо. Действуйте так и дальше. Начальник государственной службы разведки подполковник Сидра Гайлов отчитывался последним. Он доложил, что обучение первой группы сотрудников разведки завершено. По два офицера направлены на должности советников посольств и советников торговых представительств в Париж, Вену, Берлин, Лондон и Вашингтон. Офицерам выделены денежные средства в валюте соответствующих государств для вербовки агентов среди высших государственных чиновников. Ведется обучение второй группы офицеров для отправки в другие европейские столицы. Обучение ведется в соответствии с утвержденной инструкцией. Кроме того, индивидуально готовится шестеро купцов первой гильдии, ведущих дела с Европой. Все они добровольно согласились стать внештатными агентами в обмен на содействие посольств в их торговых делах. Особое место в деятельности офицеров занимает наем для работы в России лиц, указанных в приложении к указу о службе. Обнадеживающие результаты уже есть. Немецкому изобретателю Эрнсту фон Симменсу, совладельцу крупной телеграфной компании «Сименс и Хаски», предложен контракт на строительство телеграфной линии Петербург, Москва, Тула, Орел, Курск, Харьков, Екатеринослав, Севастополь. Однако с условием, что он построит в Москве завод по выпуску телеграфного оборудования, совладельцем которого станет. Сименс готов подписать контракт. На это требуется санкция вашего императорского величества. Заинтересовать Сименса было нетрудно, поскольку его компания уже построила в России линию Петербург-Ревель-Рига-Варшава. «Однако для укоренения господина Сименса на российской почве требуется более серьезное усилия. Хорошо бы привлечь господина Сименса к преподавательской и исследовательской деятельности в Академии наук. Мы работаем по остальным поименованным изобретателям». «Контрактом с Сименсом я займусь сам, как и его последующим укоренением», — заявил Александр. «Он для России человек весьма полезный». Михаил слушал Сидорогайлова с глубоким удовлетворением. Он потратил на написание подробных инструкций для всех четырех спецслужб полных 8 дней. И потом с каждым из руководителей служб неоднократно беседовал. И теперь чувствовал, что потрудился не зря. Начальники служб все поняли правильно. Особо порадовала разведка. Специальную разведслужбу Михаил создал на 3-4 десятка лет прежде, чем она появилась в других странах. Приятно было слышать деловой стиль докладов и общения, безобычный для бюрократов велеречивости и пустословия. Начальники спецслужб обменялись пожеланиями друг другу по части взаимодействия и получили от императора ряд ценных указаний. Михаил задержался после того, как все участники совещания вышли и попросили Александра принять его на завтра.